Суданские негры Судан представляет холмистое плоскогорье. Растирается он от Атлантического океана вплоть до Абиссинских гор и граничит на севере с пустыней Сахарой. Путешественник, попадающий из Сахары в Судан, видит страну, которая после суровой пустыни еще сильнее поражает его своим плодородием и богатством. Действительно, Судан – одна из плодороднейших и самых населенных частей Африки, Климат Судана здоровый. Дожди выпадают достаточно часто, хотя бывают и сильные засухи. Особенно в центральных и восточных частях Судана. Орошение Судана достаточное. Особенно хорошо орошение Судана в той своей части, где протекает нигер. Растительность богата и разнообразна. На севере растет финиковая пальма, хлопчатобумажное дерево, а на юге – баобабы. Жители возделывают проса, дура, дохну, Рис, сахарный тростник, маньоку, бананы, хлопок, индиго. В некоторых местах разводят пшеницу и ячмень, но неохотно, так как эти злаки требуют искусственного орошения. Богат Судан и животным миром. На берегу озера Чад, да и вообще в Судане, водится много слонов, бегемотов, антилоп. На севере же, ближе к Сахаре, водятся и крупные хищные животные, и особенно много львов. На богатых пастбищах Судана жители пасут многочисленные стада рогатого скота – коз, овец и табуны лошадей. Население Судана очень пестро по своему составу. Там живет целый ряд негрских племен части смешанного происхождения. Живут народы пришлые, не негры, как, например, фулахи, покорившие большинство племен негров. Живут и арабы, влияние которых на суданских народов очень велико. Особенно сильно влияние арабов в таких государствах, как Борну, Багирми, Вадай, которые представляют полуарабский, полуафриканский мир в Судане. Но все же влияние арабов поверхностно. В сущности, все негрские племена по своему характеру, по нравам и обычаям остаются неграми, приобретшими только внешний лоск. Это можно сказать обо всех государствах Судана, и особенно о Борну. Борну – о которых путешественники говорят как о народе не особенно воинственном и даже боязливом, занимаются главным образом земледелием, хотя и скотоводство у них сильно развито благодаря хорошим пастбищам. В прежние времена были одним из главнейших работорговцев Африки. Работорговли до сих пор еще существуют у них, хотя и не в таких обширных размерах, как прежде. В прежние времена шейхи Борну предпринимали большие набеги на земледельческие народы юга с целью захватить как можно больше невольников, оправдывая свои хищнические набеги за рабами тем, что невольники им необходимы, чтобы выменивать на них порох и ружья. Как и все негры Судана, Борну ведут довольно обширную торговлю, так как Судан лежит с одной стороны на конце караванного пути с берегов Средиземного моря в Судан, а с другой стороны – на пути через Судан к берегам Гвинейского залива. Я уже говорил, что влияние арабов в Борну довольно сильно, и прежде всего оно сказывается хотя бы в одежде Борну. Все жители носят широкие шаровары арабского покроя и особую одежду, похожую на широкую рубашку, которая называется тобе. Шьется эта одежда из узких полос бумажной материи, которая изготовляется самими Борну, или из шелка, Тобы украшают вышивками, которые иногда бывают очень затейливы. Особенно на тобы женщин. Обыкновенно тобы синего или белого цвета. Богатые Борну носят арабские башмаки из красной или желтой кожи. Бедные же носят сандалии. Арабы же научили Борну строить дома из камня и глины, которые почти совсем вытеснили прежние круглые хижины. Города Борну очень непривлекательны по своему виду, Узкие кривые улицы, масса скученных и плохо построенных низеньких каменных домов и только богатая растительность придает им некоторую живописность. Сама страна поражает путешественника благосостоянием населения. Вот что пишет известный путешественник Нахтигаль о Борну. Куда бы ни вела дорога от столицы Борну к западу или северу, повсюду на своем пути путешественник встречает купцов и торговцев. Вблизи деревень пасущиеся стадо или полевые работы привлекают его внимание, а в местечках он убеждается, как шаг за шагом распространяется и становится все более и более прибыльной разумная домашняя промышленность. Правит в Борну шейх, которому помогает в управлении совет. Но правит шейх не с обычным произволом африканских правителей, так как свободные жители Борну дорожат своей свободой и не потерпят ограничения ее. Главный помощник шейха – это военачальник Кайгама, который управляет южными областями Борну, где стоит почти все постоянное войско шейха Борну. В правлении участвует и будущий наследник шейха, который правит отдельной областью на западе Борну. Значение в управлении имеет и мать шейха – Магира, с которой шейх обыкновенно советуется во всех важных делах. Некоторое влияние на дела правления имеет часто и главная жена шейха – чумзы. Главное же значение имеют военачальник, принц и придворные, которые владеют даже своими отрядами войска. Войска довольно хорошо вооружены. Особенно важное значение в войсках имеют всадники в панцирных рубашках, в кольчугах, шлемах, с копьем и мечом, а также отряд телохранителей шейха Борну. Кроме того, есть и легко вооруженные всадники – и пехота, вооруженная копьями и щитами. Но в Борну с каждым годом все больше и больше появляется ружей, которые вытесняют прежнее оружие. Вообще, Борну – сильно цветущее государство, с довольно трудолюбивым населением, всегда занятым работой. Мужчины шьют, кут, добывают соль, делают сосуды из дерева и глины, занимаются кузнечным ремеслом. А женщины приготовляют кунжутное масло, плетут циновки, варят пищу, доят коров и приготовляют коровье масло. Такая усиленная деятельность и вызывает потребность в рабах, и даже бедный Борну обыкновенно имеет одного или даже несколько рабов. Среди негрских племен Судана большое значение имеют также и негры-джалофы, мандинги – одно из самых распространенных негрских племен, наконец, негры-гаусы. Гаусы раньше имели самостоятельное государство – но были покорены пришедшими в Западный Судан фулахами, обратившими негорские племена как бы в своих крепостных, которые должны работать и на себя, и на своих господ. Быстрому покорению гаусов фулахами способствовала плохая сплоченность и раздробленность племени гауса, явление, которое так часто приходится наблюдать и среди других негорских племен Африки. Гаусы – трудолюбивый, деятельный, но не воинственный народ земледельцев, Земледелие у них стоит на более высокой ступени развития, чем у Борну, хотя и не достигает того совершенства, как, например, у вагандов озера Виктории Ниансы. Ремесла у гаусов развиты хорошо. Они умеют плести циновки, ткать прочную и довольно красивую хлопчатобумажную материю с синими полосами или клетками, которую жители Судана предпочитают европейским сетцам. Гаусы умеют красить материи, занимаются кузнечным ремеслом и настолько искусны, что могут даже выделывать замки. Гаусы и фулахи даже сами плавят руду. Наконец, гаусы искусные строители. Они даже строили из камня мечети и дворцы своим победителям. Сами гаусы живут в круглых соломенных или тростниковых хижинах с конусообразной крышей, расположенных небольшими деревнями, вокруг которых лежат их поля и огороды. Одежда гаусов состоит из шаровар и рубашки рига, похожи на Тобе-Борну. На голове они носят белый кисейный тюрбан или круглые соломенные шляпы. В виде украшения носят браслеты из железа, слоновой кости, различные амулеты, бусы. Оружие гаусов состоит из меча, копья и луков, но это оружие почти вытеснено ружьями, которые привозятся с берегов Атлантического океана. Вообще о народах Судана можно сказать, что это самые развитые и деятельные народы Африки. Промышленность их с каждым годом развивается все сильнее и сильнее и приобретает все больше значения в Африке. Предметы их промышленности вывозятся далеко за пределы Судана. Только одно мешает еще более успешному развитию Судана. Это постоянные перемещения народов, войны и хищнические набеги с целью захвата рабов. Гордая бабочка. Прекрасная бабочка порхала вокруг душистого цветка. Она заметила некрасивую гусеницу, которая ползла в пыли. С презрением крикнула ей бабочка. «Как ты осмеливаешься показываться вблизи меня! Прочь отсюда! Смотри, я прекрасна и блестяща, как солнце! И мои крылья носят меня высоко по воздуху! Ты же ползешь по земле! Прочь отсюда! Нам друг с другом делать нечего!» «Твоя гордость мало идет к тебе, пестрая бабочка!» ответила гусеница. «Вся прелесть твоих красок не дает тебе права презирать меня. Мы были и останемся родственницами, поэтому ты сама себя бронишь, когда бронишь меня. Разве ты не была раньше тоже гусеницей? Разве не будут твои дети такими же гусеницами, какой раньше была ты сама и какая теперь я?» Хитрость Зайца Однажды заяц, самое коварное создание на земле, пришел к трону Создателя мира и стал просить владыку мира сделать его еще похитрее. «Ступай, ступай!» воскликнул творец, чтобы отделаться от надоедливого просителя. «Прежде твою колобасу живыми воробьями!» Заяц ушел и сел в раздумье на берегу ручья. День приближался к концу, зашло солнце, И вот слетелись к ручью все птицы, чтобы освежиться после сильной жары, которая стояла весь день. Особенно веселы были воробьи. Они чирикали, прыгали и утоляли жажду прохладной водой ручья. «Ну, теперь пора», — подумал Заяц. Вскочил и встал ворочать в полголоса себе под нос. «Да, нет, нет. А все-таки... О, нет, простите. Нет, никогда. Нет, это не годится. Это невозможно». «А может быть? Ох, ох, ох!» С удивлением стали спрашивать его воробьи, что он хочет сказать этим. Зайджа ответил, что ему бы очень хотелось знать, не уместятся ли все воробьи в его колобасе. «Конечно, поместимся!» – ответили воробьи. «Ведь мы такие маленькие!» С этими словами воробьи один за другим проскользнули в колобасу зайца. Быстро накрыл зайц колобасу крышкой и побежал со своей добычей к трону Творца. Но Творец сказал ему, «Если я еще увеличу твой разум, то ты перевернешь весь мир. Ступай!» Почему у Гиены пестрая шкура? Однажды пошел шакал на рыбную ловлю и наловил много мелкой и крупной рыбы. Наелся он досыта и стал раздумывать. «Кто ж съест всю оставшуюся рыбу?» Пока он думал об этом, пришла гиена. «Смотри-ка, смотри-ка, милая гиена!» Закричал ей шакал. «Ты пришла как раз вовремя. Видишь ли ты всю эту рыбу? Эта рыба вся моя, и ты можешь ее есть сколько хочешь». Гиена, жадная, как и все ее родственники, не заставила себе повторять это еще раз, и при ее прожорливости скоро съела всю рыбу. Это очень рассердило шакала. Который молча смотрел, как она ест. В это время прилетела цесарка и стала распевать громким, но очень немелодичным голосом. Килькал! Килькал! проглотила гиена последнюю рыбу, и в тот же миг пестрое оперение поющей птицы бросилось ей в глаза. Ах, как счастлив тот, у кого такая пестрая прекрасная шкура! крикнула она завистливо. «Шакал, не знаешь ли, кто делает эти пестрые полосы?» «Конечно знаю. Их делаю я», — ответил Шакал. «Ах, разукрась же и меня», — попросила сейчас же завистливая гиена. «С большим удовольствием», — засмеялся Шакал, по-видимому, очень добродушно. «Ты только принеси ко мне для этой работы острый нож и немного белой глины». Гиена с великой готовностью заковыляла к себе домой и принесла все нужное. Она и не подозревала, что шакал очень рассердился на нее за ее прожорливость. Принесла гиена ножик и белую землю, а шакал велел ей встать перед ним на колени. Как только гиена сделала то, что ей велел шакал, он схватил одной рукой ее за голову, вскочил ей на спину, а другой рукой стал делать глубокие надрезы в шкуре гиены до самого мяса. А сам он все время пел. «Ты съела мою рыбу, рыбу, рыбу», «Я же режу твою спину, спину, спину!» Наконец Гиене удалось кое-как вырваться, и она убежала, ковыляя, с покрытой красными кровяными пятнами шкурой. Шакал же без удержу хохотал. «Для вас всех!» У Гиены были маленькие дети, и она носила им есть. Бегала она в лес, собирала там кости и приносила их своим детям. Лишь только наступит ночь, как гиена тотчас же отправляется в лес собирать кости. Как-то раз проходил мимо того места, где жила гиена и ее дети шакал. Прокрался он тайком в логовище гиены и спрятался там. Он спросил детей гиены, как их зовут. Узнав, что у каждого из них есть свое имя, он сам назвался «Для вас всех». Вернулась гиена из леса и принесла детям мясо. Дети гиены, когда мать принесла им мясо, по обыкновению спросили – «Для кого это?» Гиена, не заметив, что в ее логовище забрался шакал, так как было еще темно, ответила, «Для вас всех». Шакал и говорит, «Давайте мясо мне. Это мое мясо». Маленькие гиены отдали мясо шакалу, а сами остались голодными. Так прошел целый месяц. Гиена приносила мясо, а шакал брал его себе. Раз как-то гиена сказала своим детям, «Ну-ка, выйдите». Дети вышли из логовища, и все они были худые-худые, тощие-тощие. Ни один ребенок не был в теле. Тогда Гиена спросила, «Куда же девалось все мясо, которое я вам носила?» «Его съел для вас всех», — ответили ей дети. «Кто же это для вас всех, который поел все мясо?» — спросила Гиена. Дети же ответили, что так зовут шакала. «Да где же он?» «В логовище», — ответили дети. Посмотрела гиена в логовище, увидала шакала и закричала на него. «Выходи-ка, обманщик! Теперь конец твоему обману!» «Ладно», — ответил шакал, — «я сейчас выйду». Сунул он в отверстие логовище уши и говорит гиене. «Возьми-ка прежде мои туфли, а потом и я выйду отсюда». Гиена, не подозревая, что это вовсе не туфли, схватила шакала за уши и отшвырнула его в сторону. Она даже и не заметила, что вытянула всего для вас всех из логовища. Она думала, что это только его туфли. Стала гиена ждать, когда же, наконец, шакал вылезет, чтобы тотчас же его схватить и съесть. Она и не воображала, что шакал стоит уже за ее спиной. И крикнул тогда ей шакал. «Гиена, гиена! Вот я сейчас бегу к себе на родину!» С этими словами шакал побежал, гиена за ним. Но шакал только крикнул. «Раз, два, три! Раз, два, три!» И скрылся с глаз гиены. Щелкая зубами и вне себя от ярости, вернулась гиена назад. Все дети ее были тощие-тощие, и это ее страшно сердило. Как от людей произошли обезьяны. Раньше обезьяны были людьми и питались рыбой. Пришел однажды к ним человек, посланный Богом, и сказал им, «Ловите сколько хотите рыбы, но только не по праздникам. Оставьте в праздник рыб в покое, пусть они спокойно живут по праздникам». Все обещали посланному Богу человеку сделать так, как он им велел. Когда наступил праздник, не пошли люди, как они это раньше делали, ловить рыбу, а дали и рыбам отдохнуть. Но одна женщина пошла на берег озера за водой. В воде она увидала много-много рыбы. Она поймала несколько рыб и пошла скорее домой спросить мужчин, почему они не пошли сегодня как обыкновенно ловить рыбу, так как рыбы в озере очень много. Мужчины же рассказали, как к ним приходил человек от Бога и сказал им, чтобы они по праздникам давали отдохнуть рыбам. Но женщины думали, что это одни пустые выдумки мужчин и стали грозить мужчинам, что они рассердятся на них, если они тотчас же не пойдут на рыбную ловлю. Мужчины испугались. Пошли на озеро и наловили много рыбы. Когда они хотели отнести эту рыбу домой, явился вдруг человек, которого прислал к ним Бог, и грозно сказал им, «Как смели вы ослушаться повеления вашего Создателя! Сегодня праздник, а вы все-таки ловите рыбу!» Не обращая внимания на то, что мужчины оправдывались тем, что их заставили ловить рыбу их жены, посланный Богом человек продолжал, С этого дня отнята у вас Божья благодать, данная вам. Отныне вырастут у вас хвосты, и будете вы бегать на четвереньках в пыли, и будете вы жить в лесу. Так и случилось. Вот как были обращены люди в обезьян. От смерти нет целебной травы. Мучимая страшным голодом, гиена с жадностью пожирала павшего быка, который давно уже валялся около дороги. Вдруг явилась смерть, и глухим, грозным голосом закричала на Гиену. «По какому праву трогаешь ты то, что принадлежит мне?» Страшно перепугавшись, Гиена стала со слезами умолять смерть простить ее. «Ладно», — сказала смерть, — «я прощу тебя. Еще два года позволяю тебе есть то, что мне принадлежит. Но по истечению этого срока ты пойдешь за мной в мое царство». Гиена обещала смерти повиноваться, — А сама подумала, два года — это срок немалый. Может быть, мне удастся за это время бежать в какую-нибудь дальнюю страну, где смерть меня не найдет? Прошло два года, Гиена спокойно спала у себя в логовище. Как вдруг появилась смерть, разбудила Гиену и раздался грозный неумолимый приказ смерти. «Вставай, несчастная! Бери свои пожитки и следуй за мной!» С трепетом поднялась Гиена со своего ложа, И стала жалобно молить смерть, чтобы она позволила ей хоть еще один раз обнять детей и проститься с ними. «Хорошо, я позволяю тебе проститься!» — крикнула смерть. Гиена обернулась, словно она хотела вернуться еще раз к себе в логовище, но в тот же миг пустилась со всех ног бежать. Бежала она изо всех сил. Смерть, обратившись в муху, стала преследовать Гиену и все время ее жалить. Наконец, выбившись из сил, гиена упала на землю и издохла. Верность до гроба. Один охотник нашел раз в лесу ящерицу. Он поймал ее, завернул осторожно в листья и принес домой. Жена его вымыла поскорее горшки, думая, что муж ее убил в лесу дичь. Затем развернула она листья, чтобы вынуть добычу, завернутую в них. Ящерица же выскочила и убежала. Когда женщина рассказала об этом мужу, он страшно рассердился и велел жене бежать за ящерицей и поймать ее во что бы то ни стало. Жена послушалась и побежала за ящерицей. Она рассыпала всюду зерна Маиса, чтобы подманить ящерицу. Но ящерица бежала все дальше и дальше. Наконец, настала ночь, и женщина влезла в дупло гнилого дерева, чтобы там переночевать. Но так как она потеряла дорогу домой и никак не могла ее найти, то и осталась жить в дупле дерева. Через некоторое время родился у этой женщины сын. Каждый день выходила женщина из дупла поискать себе пищи, чтобы быть в состоянии кормить сына, пока он не вырастет. Однажды, когда мальчик уже подрос, попал он случайно в логовище львицы. Львица хотела его убить. Но маленький мальчик так весело рассмеялся, что она его не тронула. Вскоре произвела львица на свет львенка. Мальчик каждый день приходил к львице, играл с львенком и ел с ним мясо, которое приносила им львица. Поев, он уходил назад к своей матери. Как-то раз, когда мальчик весело играл с львенком, вдруг пришла львица и принесла убитую женщину. И в этой женщине мальчик с ужасом узнал свою мать. Львица увидала ее в лесу и убила. Львенок страшно огорчился и не стал есть мясо матери своего друга. Вместе с мальчиком вырыли они яму и похоронили в ней мать мальчика. Когда львенок вырос и увидал, что следы его лапы так же велики, как следы его матери, пошел он в лес и убил львицу. Принес он ее к себе в берлогу и сказал мальчику, который за это время тоже вырос, «Вот, на, поешь!» но мальчик не стал есть. Вырыли они опять яму и похоронили в ней львицу. Сели они молча около ямы, где была зарыта львица, и не стало с тех пор ни у того, ни у другого матери. И выросли лев с мальчиком, стали взрослыми и сильными. Сказал как-то раз человек льву, «Мне бы хотелось пойти в город, но у меня нет платья». Когда лев услышал это, пошел он в город и лег там на улице, Когда по улице проходили купцы, лев вдруг выскочил. Купцы от ужаса побросали свои товары и убежали. Лев набрал много материй, готовых одеяний, шелка и драгоценных тканей, которые валялись на улице, и отнес все это своему другу. Тот стал с радостью благодарить льва и сказал, «Теперь у меня нет только топоров, ножей, копий, луков и стрел». Опять пошел лев в город и опять, как и в первый раз, лег на улице. Теперь из брошенных купцами товаров набрал он топоров, мечей, ножей, копий, луков и стрел и принес их своему другу, человеку. Тот поблагодарил его и пошел в город. Там он вскоре женился, хотя никто не знал, откуда он пришел. Каждую ночь приходил Лев в город, чтобы проведать своего друга. Они часто сидели вместе в доме человека. Однажды ночью, когда они сидели вместе, неожиданно вошла жена человека. Увидав льва, она в ужасе бросилась бежать и закричала. Быстро выскочил лев из дома и спрятался в тени дерева, чтобы не испугать еще раз жену своего друга. «Ах, у нас в доме лев!» — кричала в ужасе молодая женщина. «Нет, ты ошиблась!» — сказал ей муж. «Откуда же может взяться у нас лев?» На следующее утро, еще до рассвета, позвал потихоньку лев своего друга и сказал ему. «Я пойду». «Если ты услышишь, что я зарычу один раз, то знай, что я умер. Если же я зарычу два раза, то значит, я жив. Слышишь?» «Да, я слышу», — ответил друг льва, и сердце у него сжалось от горя. Вскоре он услыхал, как лев зарычал. Но зарычал он один только раз, и затем все стихло. И понял человек, что лев умер. Молча наточил человек свой нож, пошел к жене и сказал ей, «Прощай, будь счастлива, я иду умереть». Сказав это, он пошел в лес. Скоро нашел он то место, где лежал его мертвый друг Лев. Вынул человек свой нож и закололся на трупе своего верного друга Льва. Жители города нашли оба трупа и похоронили человека и Льва в одной могиле. Так Лев невольно расстроил счастье молодых супругов. Непослушная дочь Одна женщина жила со своей дочерью в доме, который стоял в пустыне. Не было у нее других сторожей, кроме собак. Женщина очень хорошо кормила собак и, кроме того, приготовляла им питье из овса. Поэтому, когда ночью приходил Дода, а он обыкновенно приходил каждый час, собаки бросались на него и прогоняли. Однажды собралась мать в город за покупками и, уходя, наказывала своей дочери давать как можно лучше есть и пить собакам. Дочь обещала послушаться мать, и мать ушла в город. Вскоре после ухода матери пришли к дочери ее подруги. Она приготовила для них питье из овса. Собакам же дала помои, но помои собаки пить не стали. Дала девочка подругам так же и есть. Собакам же она бросила то, что пригорело, и чего есть было нельзя. Собаки есть этого, конечно, не стали. Настала ночь. Вдруг появился Дода и стал громко кричать. Девочка испугалась и стала звать по именам собак. Пришел Шато, но он не прогнал Дода, а спокойно отошел в сторону. Тогда позвала она фари. Он пришел, но тоже спокойно ушел назад и не прогнал Додо. И Самандине, и Самокуса пришли, но Дода они не прогнали. С громким криком подошел к дому Дода и вошел в него. Испуганная девочка побежала в свою комнату и с ужасом прислушивалась к крику Дода. А вот Дода с криком перешагнул через порог. Девочка вскочила на кровать. Наконец забралась она на синовал. Всюду преследовал ее Дода с громким противным криком. В страхе девочка забралась, наконец, в глиняный горшок. С криком приблизился Дода и проглотил горшок с девочкой, которая в нем сидела. На следующий день из города вернулась мать. Она нигде не могла найти свою дочь, а у собак не было ни еды, ни питья из овса. Наверное, подумала мать, — «дочь моя не позаботилась накормить собак, а они от этого не прогнали Дода, а он, конечно, проглотил мою дочь». Приготовила мать поскорей кушаний и питья для собак. И дала им есть столько, сколько они хотели. Когда же ночью пришел Дода, собаки бросились на него и загрызли его». Быстро разрезала мать-живот убитого Дода и нашла в нем глиняный горшок. Она увидала, что дочь ее, здоровая и невредимая, сидит в горшке. Дочь еще не умерла в желудке Дода. Четыре жениха. Четверо прекрасных юношей присватались к прелестной девушке, жившей в одном с ними городе. Пока эти юноши спорили между собой, кому должно быть отдано предпочтение, приехал в их город незнакомый юноша взял девушку к себе на коня и ускакал с ней. Но отец девушки сел на своего верблюда, как только он услыхал об ее похищении, поехал к жилищу юноши-чужеземца и привез свою дочь назад. Однажды созвал отец девушки всех людей своего племени. Вышла его дочь к собравшимся и сказала, «За того из вас, который может проехать по площади на верблюде моего отца и не упадет, я выйду замуж». Все юноши ее племени собрались в праздничных одеждах на площадь. А юноша-чужеземец пришел, обернувшись в сыновку, и сел среди собравшихся. Один за другим пробовали собравшиеся юноши ездить на верблюде. Но все напрасно. Одного за другим сбрасывал их верблюд. После того, как все напрасно пытались выполнить задачу, девушка подошла к юноше-чужеземце и сказала, «Пусть и этот чужеземец попробует поездить верхом на верблюде моего отца». Люди ее племени стали роптать и сказали, «Ни один из нас не смог справиться с этим верблюдом, а какой-нибудь чужеземец справится!» Но молодая девушка сказала, «Пусть он все-таки попробует». Сел юноша-чужеземец на верблюда, все остальные стали гнать верблюда бичами, но юноша спокойно объехал три раза по площади. Когда же он проезжал в четвертый раз мимо своей возлюбленной, он нагнулся, поднял ее быстро к себе на верблюда и ускакал с ней. Быстро вскочил отец на своего коня, лучшего скакуна в том городе, и погнался за беглецами. Уже нос лошади коснулся хвоста верблюда, но в этот миг юноша соскочил с верблюда со своей молодой женой и внес ее в дом. Он с такой силы захлопнул за собой дверь, что нога лошади, на которой гнался за ним отец девушки, застряла в двери. С трудом отец девушки высвободил ногу своего коня и вернулся домой. Так и были обмануты в своих надеждах все четыре жениха. Сказание о Хамелеоне Великий Дух послал однажды к людям Хамелеона. «Скажи им», — сказал Великий Дух, — «если человек умрет, то нужно коснуться его хлебом, чтобы он опять ожил». Эти слова услыхала ящерица. Побежала она скорее к людям и сказала им, «Если человек умрет, то вы должны его похоронить». Хамелеон тоже отправился в путь, раскрасился пестрыми красками и пошел потихоньку к людям. «Великий Дух говорит вам, если человек умрет, то вы должны коснуться его хлебом, чтобы он опять ожил», — сказал хамелеон. Но люди покачали головами и сказали, что было сказано первым послом, то и должно быть, тебе же мы не верим. «Кто умеет, скорее шить». У одного человека была красавица-дочь, которую очень хотели получить в жены все юноши в городе. Два юноши посватались раз за эту девушку. Однажды пришли они вместе и попросили ее выбрать одного из них себе в мужья. Девушка позвала своего отца. Когда молодые люди сказали отцу, что оба они добиваются руки его дочери, он попросил их прийти на следующий день и сказал, что даст им работу – Кто первый выполнит ее, тот и получит руку дочери. Купил отец на базаре материи и выкроил из нее два плаща. Когда на следующее утро оба соперника пришли, дал он каждому из них по куску материи на плащ и велел им сшить эти плащи. Кто первый кончит работу, тот и должен будет получить его дочь в жены. Дочери же он велел подавать каждому из них иголки с вдетыми в них нитками. Девушка, конечно, великолепно знала, которого из юноши она охотнее выбирала бы себе в мужья. Вот тому-то-то -то она и подавала иглы с короткой ниткой. Другому же давала она иглы с длинной ниткой. Настало время обеда, но ни один из них не окончил еще работы. Но через некоторое время тот, которому девушка подавала иглы с короткими нитками, кончил свою работу. Позвали они отца, и молодой человек показал ему шитый им плащ. Отец же сказал, ты проворен в работе и, конечно, будешь в состоянии прокормить свою жену. Возьми же мою дочь, пусть она будет твоей женой. Язык зверей Жил однажды один слуга Аллаха со своей единственной женой. Понимал он язык всех зверей лесных и всех птиц небесных. Понимал он его и вой гиены, когда она ночью приближалась к его дому искать добычи. Понимал он призывное ржание своего коня когда конь был голоден. Он вставал тогда и приносил коню корма. Однажды днем услыхал этот человек разговор нескольких птиц, которые пролетали мимо него, и рассмеялся от всего сердца. Когда жена спросила его, на чем это он смеется, то он ответил, «Ну, этого я не могу тебе сказать». «О, я отлично знаю, над чем ты смеешься», — сказала жена. «Ты смеешься надо мной, потому что у меня один глаз». Но муж ответил ей: Я не понимаю, как это ты можешь быть так глупа и придумывать такой вздор. Разве я не знал, что у тебя один глаз раньше, чем полюбил тебя раньше, чем посватался, и раньше, чем вел тебя в мой дом? Жена, его, услышав, это, замолчала. В другой раз услыхал человек разговор двух крыс. Это было после полуночи, и он лежал в своей постели. Крысы играли на крыше дома и обе упали. Тогда сказала Самка. «Ты играешь неправильно!» «Я думала, что ты шутишь, вот я упала и ушибла себе спину!» Когда слуга Аллаха, лежавший на постели в доме, услыхал это, то он громко рассмеялся. Едва жена его услыхала, что он смеется, как вскочила, схватила мужа за горло и сказала, «Но теперь я не отпущу тебя до тех пор, пока ты не скажешь мне, над чем это ты все смеешься!» Муж попросил жену пустить его, но она не соглашалась. Все просьбы мужа были напрасны. Наконец он сказал, «Ну ладно, я скажу тебе, на чем я смеюсь. Я понимаю язык зверей лесных и птиц небесных. Я понимаю вой, идущий на добычу гиены и ржание голодного коня. Вот это-то и есть причина того, что я часто смеюсь». Жена отпустила мужа, и они оба легли опять спать. Когда наступил день, пошел слуга Аллаха к своему коню. Конь заржал, но он уже не понимал его, «Правда!» — кричали звери в лесу, пели птицы в воздухе. Выла голодная гиена, но, увы, слуга Аллаха не понимал уже более их языка. И сел он, опечаленный в своей хижине, повесил с горя голову и сказал сам себе, «Пусть Аллах накажет того, кто доверит свою тайну женщине. Раньше понимал я язык всех зверей и птиц, но с тех пор, как доверил свою тайну женщине, запечатал Бог слух мой». Пусть же остерегается все мужчины доверять свои тайны женщинам. Так говорят мудрецы. Того мужчину, который доверит свою тайну женщине, она втянет к дьяволам в ад. Женщина виновата, что люди, животные, птицы и рыбы не понимают язык друг друга. Женщина виновата, что Аллах дал нам различные языки. Лист и лягушка. Однажды самка Аиста положила яйца в дупло дерева. Когда она их высидела, и маленькие аисты вылупились уже из яйца и стали кричать от голода, то нечем было самке аиста накормить детей. По совету своей подруги, она, наконец, решила обмануть как-нибудь лягушек, живших в ближайшем болоте, и выманить их как-нибудь из воды. Перед рассветом пошла самка аиста на болото и потихоньку легла там, вытянула ноги, распустила беспомощно крылья, разинула клюв и закрыла глаза – словом, притворилась мертвой. Рассвело. Одна лягушка выглянула из воды и осмотрелась по сторонам. Быстро нырнула она назад в воду и стала сзывать всех остальных лягушек. «Идите сюда! Идите сюда! У нас у самых дверей лежит чье то мертвое тело!» Лягушки одна за другой стали высовываться из воды и рассматривать самку Аиста. Потом стали они держать военный совет и решили по совету своих мудрецов выползти из болота и оттащить подальше тело самки Аиста. Выползли они и стали все вместе тащить самку Аиста, а сами припевали «Утащим подальше, и пусть там лежит! Утащим подальше, и пусть там лежит!» Самка Аиста лежала, не двигаясь, и терпеливо выносила все, что с ней не делали лягушки. Когда же лягушки оттащили ее довольно далеко от болота, они бросили ее, а сами потихоньку отправились в обратный путь. Но тут-то с быстротой молнии вскочила самка Аиста и погналась за лягушками. Быстро догнала она одну лягушку и проглотила ее. И хотя остальные лягушки изо всех сил спешили домой, все же самка Аиста переловила их всех одну за другой и посадила их в свой мешок, который был у нее спрятан под крыльями. После этого отправилась самка Аиста поскорее домой. И очень радовалась, что у нее теперь довольно корма для ее голодных детей. С этих -то пор лягушки, когда кто-нибудь подходит к болоту, вдруг замолкают, так как они боятся. Не идет ли это самка аиста? То сильнее льва. Как-то раз лев хвастался перед собакой и говорил, что он ничего не боится, кроме четырех вещей: листьев, которые на него падают с деревьев колючих трав, которые колят его, когда он идет, мух, которые мешают ему спать, и голой земли, когда ему приходится на ней спать. Кроме этого, он решительно никого не боится. Когда же шакал сказал, что, может быть, и есть кто-нибудь, кто посильнее льва, то лев гордо ответил ему. «Ты, мой друг, ошибаешься. Я безнаказанно убиваю детей слонов, буйволов, леопардов и приношу их домой и кормлю ими моих детей». Когда я рычу, то все звери в лесу дрожат от страха. Нет никого могущественнее меня в лесу. «Я тебе все-таки покажу кого-то», — сказал шакал. «Кто будет посильнее тебя? Я покажу тебе черную птицу, и ты с этой птицей не справишься. Когда я увижу эту черную птицу, я тебя позову». На следующее утро пришел в лес охотник. У него на голове был привязан клюв большой черной птицы — Он скрывал все лицо охотника, да и шел охотник совсем как птица. Лишь только шакал увидал охотника, как он позвал поскорее льва, показал ему охотника и говорит, «Вот, справься-ка с этой черной птицей. Если ты с ней справишься, то дай мне одну из ее ног, а я приготовлю из нее чудодейственное питье». Сказав это, шакал поскорее убежал. Подкрался лев к охотнику и хотел уже на него броситься, как охотник хладнокровно вынул стрелу и пустил ее в льва, а сам моментально скрылся. Раненый стрелой лев упал на землю. Собрал он все свои силы и вскочил. Но опять упал. Это повторялось несколько раз. Лев уже начал чувствовать действие яда, которым была отравлена стрела. Напрягший весь остаток сил своих, лев медленно пополз к себе в логовище. Вскоре в логовище льва пришел и шакал. «Ну, если ты действительно ничего не боишься, кроме листьев на деревьях, травы, мух и голой земли», — сказал льву шакал, — «то почему же ты не справился с черной птицей?» И ответил шакалу пристыженный лев. «Сила черного человека, конечно, гораздо больше моей. Ты был прав. Мы должны бояться черного человека». «Если мы не будем этого делать, то мы, следовательно, не будем бояться господина, который создал и человека, и нас. Я напрасно хвастался моей силой». С этими словами подал лев шакалу лапу, и они расстались с друзьями. Черного человека боятся все звери в лесу. И леопард, и лев, и буйвол, и гиена, которые выходят в лес на добычу, бегут от черного человека, лишь только его увидят как был послан на землю разум. Вначале ни один лесной зверь не был наделен разумом. Когда на них нападал охотник, чтобы их убить, они спокойно стояли на месте и смотрели на него. Охотник и убивал их каждый день, целую массу. Но вот однажды послал Бог кого-то на землю с целым мешком разума. Мешок этот был туго-натуго завязан, и посланный должен был положить его под большое дерево среди леса. Ласочка заметила, как посланный положил мешок с разумом под дерево. Она позвала скорее зайца и сказала ему, «Заяц, братец мой, вон видишь ты под тем деревом мешок. Какой-то незнакомый человек принес его и положил там. Для меня он слишком тяжел. Попробуй, не подымешь ли ты его?» Но у зайца не хватило силы поднять мешок, так как мешок, наполненный разумом, был слишком тяжел для него. Когда заяц ушел, Ласочка сама стала пробовать поднять мешок, но тоже была не в силах это сделать. Вдруг с верхушки дерева крикнул ей голубь. «Прислони-ка мешок к стволу дерева, а потом нагнись и навали его себе на спину». Ласочка так и сделала. Навалила себе мешок на спину и принесла его благополучно к себе в нору. Там она свалила его на землю, открыла его и увидала, что мешок был полным-полнешенек одним разумом. Ласочка побежала скорее разыскать Зайца. Увидав его, она уже издали закричала ему. «Заяц, братец мой, ты только подумай, ведь тот мешок полнешенник разума. Бог смилостивился над нами и подарил нам разум. Но ты только никому об этом не рассказывай. Я тебе тоже дам немного разума, а все, что останется, спрячу у себя в хижине. Кто придет ко мне и будет у меня просить и себе немного разума, тому я буду давать». С этими словами Ласочка опустила лапу в мешок, достала зайцу часть разума и продолжала. «Вот, возьми-ка, это послужит к твоему спасению. Если ты будешь спать днем, то не закрывай глаз, чтобы всякий, кто тебя увидит, думал бы, что ты не спишь и уходил бы, не причинив тебе зла. Если же ты ляжешь, а спать не будешь, то закрывай глаза, чтобы обмануть охотника, который тебя увидит. Когда охотник пойдет схватить тебя... Ты сейчас же вскочишь и убежишь в лес. Вот этого разума с тебя достаточно. Остальной же разум я сохраню». Заяц радостно ушел домой с разумом, который ему подарила ласочка. И с того дня спит он с открытыми глазами. Но когда он на стороже, то закрывает глаза. Вот благодаря чему спасается он от охотника. Ласочка спрятала остальной разум у себя в норе. Понемногу раздавала она его и другим зверям. Вот откуда идет тот разум, которым и до сих пор обладают звери. Но себе ласочка оставила больше всего разума. Поэтому-то, коли ты встретишь в лесу ласочку и подумаешь, «А, вот я ее сейчас поймаю», а затем погонишься за ней, то она сейчас же заберется в свою нору. Прежде чем ты приготовишься разрыть нору, она уже давно вышла из нее за твоей спиной и давно убежала за три девять земель, и ты еще и не заметил, что нора-то пуста». Вот почему называют ласочку «царицей разума». Курица и кошка. Однажды кошка предложила курице заключить с ней дружбу, а та с радостью согласилась. Вскоре после этого кошка послала своего котенка курице пригласить ее идти вместе на следующее утро в ближайший город. «Дитя кошки, идешь ли ты ко мне, как вестник мира?» воскликнула курица, когда увидала приближающегося котенка. «Я иду к тебе с миром», – ответил котенок и передал курице все, что поручила сказать ей его мать. Курица обещала пойти в город с кошкой, но через некоторое время послала одного из своих цыплят к кошке, чтобы спросить ее, когда ей приходить. Она строго-настрого приказала цыпленку как можно внимательнее выслушать ответ кошки. Цыпленок пошел и передал кошке, что ему поручила мать. «Кошка же сказала ему». «Скажи твоей матери, чтобы она пришла тогда, когда первый раз прокричит петух, ведь ее никто не съест». Вот этот-то ответ и принес цыпленок своей матери от кошки. После этого все легли спать. На следующее утро курица проснулась с первым криком петуха и стала собираться в дорогу. Петух прокричал второй раз, но напрасно ждала кошка свою спутницу. Наконец, когда уже наступил день, Пошла кошка к курице и спросила ее, почему же она не пришла, когда прокричал первый петух. Но курица извинилась тем, что она никогда не выходит из дома ночью. «Но чего же ты правда боишься?» — сказала кошка. «Ведь с тобой же ничего дорогой не случится. Поторопись же теперь. Пойдем скорей». Курица собралась поскорее и отправилась со всеми своими цыплятами провожать кошку. Едва вышли они из дома, как кошка схватила двух цыплят и сказала «Они слишком слабые, они не могут идти, я лучше понесу их у себя на груди». Она хотела этими словами успокоить курицу, которая с удивлением смотрела на нее. «Оли, ты так поступаешь?» – воскликнула, наконец, курица. То да я не хочу быть в дружбе с тобою!» «Ого!» – закричала кошка. «Погоди же!» если ты не желаешь быть в дружбе со мной, то ты совсем не вернешься домой. Когда же курица, не обращая внимания на слова кошки, хотела вернуться домой, то кошка схватила ее за горло и хотела ее задушить. Курица громко стала звать на помощь. вскоре на крик курицы сбежались жители города, чтобы посмотреть, что случилось. Когда кошка увидала приближающихся людей, Она выпустила полумёртвую от страха курицу и убежала в лес. Курица поблагодарила жителей города за свое спасение, а они посоветовали курице и впредь остерегаться кошке. Вот с этого-то самого дня, как рассказывают старые люди, живут курица с кошкой в постоянной вражде.